Глава 3. На улицу с Виталием Сергеевичем мы спустились вместе. Лифт стал для него еще одним испытанием. Всю дорогу с шестого до первого этажа господин Шубин мучился выбором между мной и встречей с деловыми партнерами, которых енот назвал просто «пацаны». Я же изображала полное безразличие и жевала жвачку. Охранник в стеклянной будке проводил нас долгим, пронизывающим взглядом. О чем он думал в этот момент, мне было неведомо. Мы вышли из здания. Енот уже подогнал к подъезду белоснежный Мерседес и, сидя на водительском месте, нервно барабанил пальцами по баранке. — Боюсь, подвести я вас не смогу, Мариночка, — с сожалением в голосе произнес Шубин. — Время, знаете ли, поджимает. «Ничего страшного», — я махнула рукой, — «люблю прогуляться пешком». Я была уверена, что дело здесь вовсе не во времени. Либо Виталий Сергеевич опасался, что я напрошусь с ним в ресторан на деловую встречу и увижу, что из себя представляют его деловые партнеры, либо решил, что тесного общения со мной в салоне «Мерседеса» он уж точно не выдержит. «Завтра восемь», — напомнил он еще раз, уже забираясь в салон, — «Конечно», — уверила я его в том, что склерозом пока не страдаю. После этого он укатил в освояси. С одной стороны, я была тому рада, с другой стороны, не так уж много информации мне удалось вытянуть из Шубина за сегодняшний вечер. Но кое-что все-таки было. Не люблю заниматься анализом, однако некоторые вещи наводили на размышления. Например, Что представляете из себя господин Шубин, мне стало окончательно ясно. Его недвусмысленный намек на то, что Решетников, мол, знает свое место и рыпаться ему не имеет смысла, а также таинственные пацаны, ожидавшие Виталия Сергеевича в ресторане, убивали последние сомнения. Кстати говоря, я еще не представляла себе, как собираюсь вести двойную игру, охраняя с завтрашнего дня Решетникова, и встречаясь вечером с Шубиным, совершенно в ином образе. Конечно, проще всего было бы начихать на Шубина и ни на какую встречу не ездить, но интуиция подсказывала мне, что выпускать Виталия Сергеевича из-под надзора опасно. Еще тот супчик. Придаваясь сим мыслям, я поймала такси и поехала домой. Этот водитель ничем не отличался от предыдущего. Я имею в виду по манере поведения — Но на этот раз я была совершенно в ином настроении, и потому стоило ему только покоситься на мои ноги, как я совершенно беспардонно пардона ряхнула. «Ну чего пялишься? Цирк, что ли? Вон, на дорогу смотри, понял?» До моего места жительства добрались быстро, на этот раз молча расплатясь с таксистом, и он унесся со скоростью ветра. Оказавшись в квартире, я немного приуныла. Без тетушки здесь было ужасно тоскливо и как-то неуютно. И тут я ощутила страшное одиночество. Первым делом прошла на кухню сварить себе кофе. Только вдоволь, напившись одного из самых лучших напитков мира, стала разгримировываться. Сняла парик, макияж, накладные ресницы и прочее. Сразу исчезла вульгарность Шальной блеск в глазах сменился уверенностью истинной леди, и, к сожалению, очень не кстати вернулись годы. Нет, я не жаловалась на свой возраст и никогда не относилась к тем людям, которые считают, что каждый прожитый год неимоверно их старит. Но, с другой стороны, жаль, конечно, что мне не двадцать. Прекрасный возраст. По себе помню. Я направилась в душ, и с удовольствием подставила тело под упругую теплую струю воды. Все-таки неспроста я была столь разрешена утром. День выдался отвратительный, полный негативных эмоций. Одно знакомство с Решетниковым чего стоило. Несмотря на то, что, скорее всего, доктору суждено стать моим очередным клиентом, он по-прежнему не вызывал у меня симпатий. Если Шубин решил прикончить его, в этом нет ничего удивительного. Они оба одного поля ягоды. Разница лишь в том, что один летает повыше. Я вытерлась полотенцем и босиком прошла в свою комнату. — Хватит думать о работе, Женька, пора на боковую. Как говорится в русских народных сказках, утро вечера мудренее. Однако отключиться от невеселых мыслей не получилось. Сон не принес мне желаемого результата. Всю ночь донимали кошмары то снилось искаженное страхом и паникой лицо Александра Михайловича, он цеплялся за меня скрюченными пальцами и умолял спасти от неминуемой гибели, разрывая при этом в клочья мою одежду, то появлялся усмехающийся Шубин и беззастенчиво принимался лапать меня, называя при этом галочкой. Из его глотки вырывался сатанинский смех, и этот смех был ужаснее всего. А уже под самое утро явился... Енот. Этот ничего не говорил, ни о чем не просил, не смеялся. Он просто молча сгробастал меня своими огромными ручищами и начал давить. Я проснулся. Шесть часов утра. Что ж, как раз вовремя, и енот не успел ничего со мной сделать. Я поднялась с постели, поехать в клинику Вита-С я решила пораньше. Прежде чем забрать тетю домой, хотелось переговорить с Решетниковым. Все приготовления, включая завтрак и утренний марафет, заняли у меня часа два, и в начале девятого я уже катила на своем «Фольксвагене» по направлению к шубинской собственности. На месте галочки сидела совсем другая девушка. Не такая симпатичная, но, по-моему, куда серьезнее, относящаяся к своей работе, да и вообще к медицине в целом. «Здравствуйте», — вежливо произнесла я. «Скажите, доктор Решетников уже приехал?» «Пока нет». Девушка деловито поправила очки на переносице. Он приходит на работу в половине десятого. «Вы не будете возражать, если я подожду его?» «Нет, конечно». Я опустилась на тот же диванчик, что и вчера, и на сей раз решила посмотреть журналы. Девушка нисколько, не обращая на меня внимания, вновь защелкала клавиатурой компьютера. Но стоило только мне удобно расположиться и раскрыть первый попавшийся под руку журнал — как входная дверь отворилась, и в приемную вошла еще одна девушка. В первый момент мне даже показалось, что она сошла с обложки того самого журнала мод, который я держала в руках. Она была очаровательна. Длинные прямые волосы обрамляли круглое личико и падали ей на плечи. Чуть вздернутый носик, голубые глаза и тонкие изумительной формы губы Одета она была в облегающее зеленое платье, подчеркивающее все достоинства фигуры. Каким-то внутренним чутьем я ощутила, что передо мной и есть Людмила Венская, о которой вчера так хорошо отзывался доктор, и не ошиблась. «Доброе утро, Людмила Борисовна!» — лучезарно улыбнулась очкастая регистраторша, завидев пришедшую. «Здравствуй, Ира!» — небрежно бросила Венская и направилась к лестнице на второй этаж я решила не терять время понапрасну людмила борисовна окликнула ее венская обернулась да здравствуйте я племянница александра михайловича только что приехала вот сижу дожидаюсь его а он оказывается все такой же пунктуальный как и раньше можно я с вами поднимусь заодно и познакомимся дядя саша много рассказывал о вас во время этой тирады людмила внимательно изучала меня ну что ж пойдемте вымолвила наконец Надо же! Соизволила. Я последовала за Венской, и вскоре мы очутились на втором этаже. Пройдя по коридору, Людмила остановилась возле двери с надписью «Главврач», достала из кармана ключ и открыла ее. «Входите!» — любезно пропустила меня вперед. «Ведет себя как хозяйка». Ну и люди окружают Решетникова. Что Шубин, что вот она... Мрак. Неудивительно, что он такой закомплексованный. «Садитесь», — Венская указала мне на кресло и добавила, — «Александр Михайлович, скоро будет». «Я бы хотела пока поговорить с вами». «Со мной?» — она вскинула брови. «О чем?» «Видите ли...» — я приняла совершенно невинный вид. «Меня и маму в последнее время очень беспокоит дядя Саша, какой-то он стал... не такой, понимаете?» «На эту тему вам лучше поговорить с его женой». Подобной незамысловатой фразой она, видимо, рассчитывала отделаться от меня, но госпожа Венская плохо знала Женьку Охотникову. «А я думаю, что никто не может знать дядю Сашу лучше, чем человек, работающий с ним рука об руку. Согласитесь, со своей женой он видится куда реже, нежели с вами. Да и не тот человек, а жена, с которым станешь откровенничать». «Со мной Александр Михайлович тоже не откровенничает», — продолжала она отпираться. «И все-таки...» — Давайте пообщаемся. — Но меня ждет работа. Видимо, это был ее последний аргумент. Я не отниму у вас много времени. Расположить к себе Венскую в первую минуту общения мне не удалось, потому я кардинально изменила тактику разговора с ней. — Хорошо, — сказала наконец Людмила, — только переоденусь. — Да, конечно, конечно, — я улыбнулась. Бездушная красавица, как успела уже окрестить ее про себя я, скрылась в соседней комнате не теряя времени даром, я осмотрелась. Чистота и стерильность. Не знаю, был ли Александр Михайлович страстным поклонником порядка во всем, в том числе и в убранстве своего кабинета, или это целиком Людочкина заслуга. Приглядевшись повнимательней я склонилась ко второму варианту, так как помимо чистоты отметила и другую особенность. Кабинет был довольно миленько обставлен, каждая вещь занимала свое строго определенное место. Мужчины на такое не способны, какими бы педантами они себя не мнили. Людмила вернулась минут через пятнадцать. Она была уже в своей привычной униформе, то есть в белом халате и шапочке, но ее это нисколько не портило. Красоту, как говорится, ничем не испортишь. «Я слушаю вас», — она уселась напротив. «Ну зачем же так официально?» — рассмеялась я. «Мы ведь не в прокуратуре. Слушайте, а давайте мы с вами перейдем на «ты». «Меня зовут Женя. А меня... Люда», — медленно произнесла она. Я добилась своего. Мне удалось таки вышибить почву из-под ее ног. Такие резкие повороты общения завели Венскую в тупик. «Вот и чудесно», — я подмигнула ей. «Ну, а теперь давай рассказывай». «Что?» — не поняла она. «Рассказывай, рассказывай», — я продолжала хитро улыбаться. «В каком смысле?» «Ну, что у тебя было?» «С дядей Сашей». Это оказалось для нее полным нокаутом. «С чего ты взяла, что у меня с ним что-то было?» — скинулась она. Однако, по шальной искорке в ее глазах, я успела заметить, что попала в самое яблочко. Теперь можно и блефовать. «А то ты думаешь, он не рассказывал мне, да?» Крыть ей было нечем. «Ты замужем?» — продолжила меж тем я. «Нет». «А что ж тогда происходит?» Что дядя Саша такой понурый в последнее время, будто жизнью недоволен? И тут ее прорвало. Да задавили его уже все. — Кто все? — тут же ухватилась я. — Жена, коллеги, Шубин тот же. — А что Шубин? Ему чего надо? — Ты с ним знакома? — насторожилась Венская. — Только со слов дяди Саши. Сразу же открестилась я от Виталия Сергеевича. — Сволочь он! — многозначительно изрекла Людмила. — Очень порядочная, над заметить, сволочь. — Почему? — я продолжала ненавязчиво подбрасывать вопросы. — Потому что привык чувствовать себя хозяином жизни, а все остальные люди для него — мусор. — А зачем он задавил дядю Сашу? — Точно не могу сказать, — поникла Венская. — Шубин иногда приезжает сюда, они о чем-то говорят с Сашей, Я несколько раз замечала, что после этих разговоров Саша становится замкнутым, рассеянным, даже каким-то нервным. Вот — Вот-вот, нервным! — подхватила я. — Именно это меня и беспокоит. Ты, случайно, не знаешь Люда? Ему не угрожали в последнее время? Глаза Венской округлились от удивления. — Насколько мне известно, нет, — подумав, ответила она. — А кто из коллег? — задавил дядю Сашу, сменила я тему. — Что? — переспросила она. — Ты говорила, что коллеги тоже задавили его. А кто именно? — Да все! — То есть, как все? — А так, Сашу не любят здесь! — выдала Людмила очередную новость. — Скорее всего, завидуют. Он очень опытный хирург. Даже Шубин это осознает, несмотря ни на что. А врачи, как мне кажется, самый завистливый народ. Ну, ты старается каждый подложить Саше свинью. — Да что за примерами далеко ходить, — стрепетнула Свенская. Не так давно молодой врач поступил к нам на работу. Сопляк еще, молоко на губах не обсохло, а тут же так и норовит Саше палки в колеса вставить. — Это кто еще такой? — заинтересовалась я. — Алябьев Антон. — Молодой, говоришь? — Точно, юнец совсем. — И что же он вытворяет? — к сожалению мне не удалось ничего узнать о поступках молодого врача оалибьева потому как в этот момент дверь распахнулась и в кабинете возник сам решетников увидев меня александр михайлович очень удивился и уже раскрыл рот дабы выразить это свое изумление нельзя было терять ни секунды я моментально вскочила с кресла и с криком дядя саша бросилась ему на шею решетников отороел — Надеюсь, вы не забыли о нашем уговоре? — шепнула тихо ему на ухо. — Я ваша племянница. И уже громко добавила, слегка отстраняясь от него. — Не ожидали? К чести Александра Михайловича надо заметить, что сориентировался он мгновенно. — Женька! — завопил, что есть мочи, и мы вновь нырнули в объятия друг друга. — А что так рано? — Надо же! Ему бы в актера идти, а не в хирурги. — Ну, знаешь ли... Я обиженно надула губки. «Я, понимаешь, тороплюсь, спешу увидеться с ним, а он говорит, что так рано!» Я даже обернулась к Венске, как бы призывая ее в свидетельницы, бестактного поведения своего дяди. «Прости», — потопился Решетников. «Не то я ляпнул». «Вот именно!» — я улыбнулась, давая понять, что простила его. «Я... пожалуй, пойду, Александр Михайлович», — подала голос Людмила вставая. «Да-да, конечно». Решетников вновь стал самим собой. «Идите, работайте, Людочка». Венская выплывала из комнаты, подобно царевне Лебеди, и мы остались с Александром Михайловичем наедине. «Значит, вы уже здесь», — констатировал Решетников, прикрывая дверь за своей медсестрой. «Совершенно верно. Как вам спалось, Александр Михайлович?» «Плохо». Он плюхнулся в кресло, в котором до этого сидела я. «Что так?» Меня мучили кошмары. — Представьте себе, меня тоже, — призналась я. — А вас-то почему? — искренне изумился он. — Вчера я навещала господина Шубина. Инкогнито, разумеется. — Шубина? — Александр Михайлович весь как бы подобрался. — Зачем? — Хотелось заранее знать, что он за человек. — И каково же ваше мнение? — Признаюсь, он не вызвал моих симпатий. — Я так и думал. Решетников достал сигареты и закурил. Я выдержала паузу, минуты в две, наблюдая за тем, как интенсивно он впитывает в себя никотин, и спросила. — Почему? Мой вопрос прозвучал очень неожиданно. — Что почему? Решетников поднял на меня глаза. — Почему вы так и думали? — спросила я. Он наморщил лоб, пытаясь осмыслить мой вопрос, и, поняв наконец, в чем дело, ответил. — Как ни странно, этот тип ни у кого не вызывает симпатий. — Вот как? — Да. — Так вы беретесь меня охранять? — резко сменил он тему. — Кажется, я еще вчера сказала, что берусь, а отказываться от своих слов я не люблю. Но только после того, как отвезу домой тетю. — Ну, разумеется, — Александр Михайлович заметно повеселел. — Хотите забрать ее уже сейчас? — А можно? — А можно? Конечно. «Конечно!» «С ней очень скоро все будет в полном порядке. Я сейчас только отдам распоряжение о ее выписке». Решетников энергично поднялся с кресла, но отдать каких-либо распоряжений не успел. В ту секунду, как он оторвался от сиденья и встал во весь рост, я заметила как в одном из окон здания напротив что-то блеснуло. Вариантов могло быть много, но я не собиралась рисковать и обдумывать, какой из них наиболее вероятен. В такие моменты всегда предполагаю самые страшные — я ошибаюсь редко. Я рыбкой нырнула к ногам Решетникова и, схватив его за ботинки, резко дернула на себя. Он плюхнулся в кресло, и в тот же миг оконное стекло разлетелось в дребезги. Я снова потянула доктора на себя, и он растянулся на полу рядом. — Лежите и ни в коем случае не поднимайтесь, — прошепела я. Он закивал головой. Я вытащила из-за пазухи револьвер и откатилась к двери. Не отрываясь от пола, Толкнула ее, распакивая настежь, и, кувыркнувшись через голову, оказалась в коридоре. Здесь уже можно было и подняться. Сжимая рукоятку оружия, я побежала к лестнице. На ходу, не теряя времени, даром старалась просчитать, из какого же окна произвел свой выстрел неизвестный киллер. Однако пока эти расчеты не пригодились, стоило мне выскочить на улицу и обогнуть здание Вита-С, как я сразу увидела знакомый жигуль салатного цвета, резва, отъехавший от обочины. Номера у машины по-прежнему отсутствовали, но на этот раз в салоне сидел только водитель. Как говорится, в данной ситуации промедление смерти подобно. Я решила не медлить ни в коем случае. Бегом вернулась к своему Фольксвагену и, бросив револьвер на соседнее сиденье, рванула машину с места. Жигуль уже маячил далеко впереди, но отчаиваться не в моих принципах. Вдавив акселератор в пол, бросилась за ним в догонку. Мозг мой лихорадочно работал, Самое неприятное во всей этой истории, думала я, было то, что мне по-глупому удалось засветиться перед этим сукиным сыном. Вряд ли он такой дурак, что верит в совпадение. Вчера я была в машине с Решетниковым, и преследуемый сейчас мною парень, скорее всего, не успел забыть меня, если вчера рассмотрел. А сегодня, пока я беседовала с Венской в кабинете Александра Михайловича до его прихода, киллер успел прекрасно разглядеть мою персону через оптический прицел так что он теперь вряд ли поверит в то, что я племянница Решетникова. Ну и дура же ты, Женька! Могла бы для образа племянницы и имидж поменять, и внешность. Так нет же, поленилась. Впрочем, не поленилась, а просто не подумала, не посчитала нужным. Молодец, поздравляю, теперь ты полностью раскрыта. Жди сюрпризов. Да ладно, какие сюрпризы, тут же одернула я себя. Сейчас догоню этого стрелка и шею намылю. Но стоило мне только подумать об этом как я его потеряла. Да-да, именно потеряла. Причем совершенно неожиданно для себя. Я почти нагнала его перед очередным поворотом. Между нами оставалась какая-нибудь сотни метров, и тут он свернул. Я следом за ним, и все. Жигуленок как испарился. Я ударила по тормозам. Вот невезуха. Тоже мне профессионал называется. К сожалению, как ни крути а погоня для меня закончилась. Придется вернуться в клинику ни с чем. Я печально взглянула на свой револьвер, сиротливо лежащий на соседнем сидении. Прости, мой друг, но никаких перестрелок не будет. Ни перестрелок, ни поймок преступников, ни наград за их обезвреживание. Ничего не будет. Я развернула машину на 180 градусов и поехала обратно. Увы, уже не так резво подъехав к клинике, решила сперва наведаться в домик напротив, в тот самый, из которого стреляли. Вычислить квартиру, из которой выстрелил киллер, мне не составило труда. Замок на двери квартиры был хлипкий, и я без особых усилий вскрыла его при помощи перочинного ножа. Смело шагнула за порог. В нос мне моментально ударил затхлый воздух. Без сомнения, в квартире никто не жил, и, естественно, делать здесь уборку кому-либо не было надобности. Я прошла в единственную комнату и, перешагивая через хлам, приблизилась к окну. То, что я увидела, навело меня на мысль, что киллер не был профессионалом. Или кто знает, может, у него такой стиль. На подоконнике примостилась винтовка Драгунова с оптическим прицелом. Сомневаться в том, что выстрел в Решетникова, к счастью, не достигший цели, был произведен именно из этого оружия, мне даже не пришло в голову. Я надела перчатки и аккуратно взяла винтовку в руки. Приятная вещица. К слову сказать, насилие как таковое я не любила, впрочем, как и все связанное с ним, в том числе и оружие, но конструкторы вроде Драгунова невольно вызывали у меня восхищение. Подняла винтовку на уровень глаз и заглянула в прицел. Весь кабинет Александра Михайловича лежал как на ладони. Рассмотреть можно было каждый его уголок. Очень удачный ракурс. Оглядевшись повнимательнее, я обратила внимание, что никаких других следов после себя преступник не оставил, во всяком случае видимых. Интерес ради, я заглянула еще и в малогабаритную кухоньку, располагавшуюся по соседству с захламленной комнатой. Здесь царил еще больший кавардак. Зайти в кухню было невозможно из-за завала у самого порога. Отсюда я сделала вывод, что киллер не распивал тут чаи в ожидании прихода своей жертвы. Квартирка была разовая. Не удивлюсь, если водитель салатных «Жигулей» сам узнал о ней несколько часов назад. Вот только от кого? На этот вопрос пока, к сожалению, у меня не было ответа. Спустившись вниз на улицу, я огляделась. Ничего подозрительного в округе больше не наблюдалось. Забралась в салон автомобиля и, объехав вокруг Vita S, припарковала Volkswagen на уже ставшем мне родным месте. Настроение было хуже некуда. Мало того, что я была раскрыта как телохранитель доктора, мало того, что упустила человека, совершившего очередное покушение на моего клиента — так я еще и все больше убеждалась, что у неизвестных мне недоброжелателей Решетникова намерения очень серьезные. Каждое последующее покушение не заставляет ждать себя слишком долго. К моему великому удивлению, доктор Решетников так и лежал на полу своего кабинета в той же позе, в какой я его оставила. Мне даже стало боязно, не случилось ли у него от страха разрыва сердца. — С вами все в порядке, доктор? — присела возле него на корточки Да, — Он поднял голову, «А с вами?» Его вопрос проигнорировала. «Не стану же я жаловаться клиенту на свое скверное настроение». «Вы чего, на полу-то до сих пор лежите?» «Так вы же сами сказали», — ответил он. «Что сказала?» «Не подниматься ни в коем случае». «Разве?» — удивилась я. «Да». Решетников заморгал глазами. «Ладно». Я отошла к окну. «Опасность миновала, так что теперь можете вставать». «Точно?» усомнился он. «Точно, точно. Вставайте». Александр Михайлович не спеша поднялся с пола и отряхнул брюки от несуществующей пыли. Полы, как и все остальное в кабинете, блестели от чистоты. «Кто же это стрелял?» Он подошел ко мне и принялся зачем-то изучать осколки стекла на подоконнике. «Тот же, кто и вчера», — сухо ответила я, — «и, скорее всего, тот же, кто взорвал вашу машину. Вы его видели?» то ли обрадовался, то ли просто заинтересовался Решетников. «Только машину. Жигули шестой модели салатного цвета». «Те самые?» — для уверенности переспросил он. «Те самые». Наконец повернулась к нему лицом. «Вы уверены, что не знаете, кто это?» «Уверяю вас, нет». Глаза у Решетникова в этот момент выглядели очень честными, и у меня не было оснований не верить ему. «Значит так», «Александр Михайлович, я активно включилась в работу. С сегодняшнего дня вы мой клиент, а я ваш телохранитель, и потому никаких резких необдуманных движений вы больше не делаете. Договорились?» «Да». «Вот и хорошо. Надеюсь, вы это твердо усвоите. А теперь идите за моей тетей. Мне не терпится поскорее заключить ее в свои объятия». «Да, конечно». виновато промямлила решетников» и удалился с несвойственной для его возраста поспешностью. Оставшись одна, снова впала в раздумье. Оставлять Решетникова без присмотра теперь, на мой взгляд, было опасно. Однако я не любила ситуации, в которых выстрела ожидаешь неизвестно откуда. В этом случае предотвратить его сложнее вдвойне. Необходимо очертить хотя бы предположительный круг людей, которые могли бы желать смерти Решетникову. А как это сделать, находясь неотлучно при его персоне? Сложная задача. Ну да ничего, справимся. Впервые или мне? За этими мыслями и застали меня вернувшийся Решетников и любимая тетя Мила. Тетушка слегка прихрамывала, видимо, еще давала о себе знать боль в ноге, но, в общем-то, передвигалась уверенно. «Женечка! Наконец-то!» Встретила она меня подобным восклицанием извините тетя, раньше не могла, да и доктор не советовал». Моментально переложила я всю ответственность на Александра Михайловича. «Да», — кивнул он, — «но теперь больше нет причин удерживать вас здесь, и потому вы можете отправляться домой». «Вы тоже поедете с нами», — поставил я в известность доктора. «Но я не могу, у меня работа», — запротестовал он. «Исключено», — отрезала я. «Никакой работы, во всяком случае, на сегодня» нам с вами необходимо составить план действий». Пока мы с Решетниковым таким образом припирались, тетя смотрела то на него, то на меня, совершенно не понимая, о чем идет речь. Я решила не испытывать ее терпение «Тетя, позволь представить тебе доктора Решетникова». «Вообще-то мы уже знакомы, Женечка», — тактично ответила она, видимо, соображая, все ли у меня в порядке с головой. «Ты не дослушала меня, дорогая тетушка», — улыбнулась я. «Я хотела сказать, позволь представить тебе доктора Решетникова как моего очередного клиента. С сегодняшнего дня я охраняю его. И прежде чем тетя успела что-либо спросить, добавила, и поэтому, как только ты окажешься дома, я перееду к нему». «Хорошо». В вопросах о моей работе тетя Мила всегда была очень покладиста. «Надеюсь, ничего страшного, доктор» добавила она, уже обращаясь к Решетникову. «Он замялся, но я вовремя пришла ему на выручку. Все будет отлично, тетя, поверь мне». Ее такой ответ вполне устроил, и мы трое, не углубляясь в дальнейшие дебаты, спустились к моей машине. Первым делом, по заранее оговоренному маршруту, мы направились к нашему дому. Прежде чем сосредоточиться на деле окончательно, я торопилась уложить тетушку в кровать, Хотя она всю дорогу убеждала меня, что постельный режим ей уже совсем ни к чему, мне не хотелось вновь рисковать ее здоровьем. Что же касается доктора Решетникова, расположившегося на заднем сидении, то он, несмотря на свой врачебный статус, в наши споры не вклинивался и вообще за всю дорогу не проронил ни слова. Такой же молчаливый он остался в фольксвагене когда я отправилась с тетей вверх по лестнице. У меня так и не получилось переубедить ее, и в постель тетушка все-таки упрямо не легла. В конце концов, я махнула на нее рукой, собрала все, что, как считала, пригодится в предстоящей работе, поцеловала свою обожаемую тетушку в щечку и покинула квартиру. — Не спите, Александр Михайлович! — подойдя к машине, я постучала ему в заднее стекло. — Замерзнете! — Я не сплю! — откликнулся он. — Да, чувство юмора у него не прибавилось. Во всем любит конкретику. «Молодец!» Я села за руль, но прежде чем успела повернуть ключи в замке зажигания, Александр Михайлович слегка дотронулся до моего плеча. Я обернулась. Доктор был явно подавлен. «Скажите, Женя, все будет хорошо?» «Конечно!» — я открыто улыбнулась ему. «Расслабьтесь, доктор. Мы еще зададим перцу вашим врагам». Неважно, считала я так в тот момент или нет, но клиента стоило подбодрить».